Глава пятая. Раннее утро дождь на улице перед домом Три телеги. Гуськина Верченкин импрессарию укладывают наш багаж. Гуськин, все налажено. Все, пропуск Дан. Сейчас обещали прислать охрану шепотом. Уф, больше всего охраны боюсь. Вы без охраны ограбят. А, а вам не все равно, кто вас будет грабить, охрана или кто другой. Я соглашаюсь, что, пожалуй, действительно, все равно. К нам подъезжают еще две телеги, в одной семейство с детьми и собаками. В другой полу лежит очень бледная женщина, закутанная в байковый платок. С ней мужчина в тулупе. Женщина, видно, тяжело больная, лицо совсем неподвижное, глаза смотрят в одну точку. Ее спутник бросает на нее быстрые и взгляды и, видимо, старается, чтобы никто на нее не обратил внимания. Закрывает ее с собой от наших глаз, вертится около телеги. Ох-ох-ох, говорит всезнающий Гуськин. Это та самая фабриканша, которую обобрали. Отчего же она такая страшная? Ей прокололи бок штыком. Но они делают вид, что она себе здоровая и ни на что не жалуется, а сидит себе и весело едет на Украину. Так что мы будем им верить и пойдем себе к своим вещам, что подъехали еще телеги. Одной вчерашний певец в рваном пальтишке, вид невинный и три чемодана с нитками. Это хорошо, что набирается такой большой караван, так спокойнее. Наконец появилась охрана. Четыре молодых человека с ружьями. Скорее ехать нам некогда, громко скомандовал один из них, и мы двинулись. У выезда из селения подъезжает еще несколько телег, и, в общем, составилось уже двенадцать-четырнадцать. Ехали медленно, охрана шагала рядом. Унылое путешествие, дождь, грязь, сидим на мокром сене, и впереди сорок верст этой самой загадочной зоны. «Проехали верст пять. В кругом пустое поле, справа полуразвалившийся сарай. И вдруг неожиданное оживление пейзажа идут по пустому полю шеренгой в ряд шестеров солдатских шинелях. Идут медленно, будто гуляют. А босс наш остановился, хотя они не сделали ни малейшего знака, выражающего какое-нибудь требование. Что такое? Вижу соскакивать с телеги гуськи на деловито идет в поле, а не к шинелям, а к сараю». Шинели медленно поворачивают туда же, и вся компания скрывается из глаз. «Дипломатические переговоры», — сказала Верченко, подошедшая к моей телеге. «Переговоры длились довольно долго. Наша охрана почему-то никакого участия в них не принимала, а напротив, утратив всякий начальственный и боевой вид, казалось, пряталась за нашими телегами. Странно». Госькин вернулся мрачный, но спокойный. «Скажите мне», — обратился он к моему, Вознице, может, здесь скоро поворот будет?» «Нет», — отвечал Возница, — «если будет поворот, то эта военная молодежь успеет пройти на перерез и встретить нас еще раз». «Не», — успокоил Возница, — «погода плохая, они уже ночевать пошли». Хотя в девятом часу утра ночевать, казалось бы, рановато, но мы с радостью поверили. Возница показал кнутом вправо, на горизонте шесть фигур шеренгой уходит. «Ну, езжай, — сказал Гуськин, — может, еще кого встретим». Охрана вылезла и браво зашагала рядом. Унылое путешествие. Ехали, почти не отдыхая. Для разнообразия менялись местами, ходили друг к другу в гости. Неожиданно один из охранников вступил с нами в разговор. Я сухо ответила и сказала сидевшей со мной Аленушке по-французски. «Не надо с ними разговаривать». Охранник чуть-чуть усмехнулся и спросил. «Почему же? Я ведь вас давно знаю». «Вы читали на вечере у нас в технологическом?» «Как же вы сюда попали?» Он смеется. «А вы думали, что мы большевики?» а «Несколько дней все ждали случая вырваться оттуда. У нас четверо, два студента и два офицера. А сегодня, когда стали говорить об охране для вас, никто из большевиков не захотел отлучаться. У них каждый день добыча есть. А вот мы вызвались, подговорили кое-кого, мол, мы выручим. Вот и выручили». Одно только их смущало, что моего товарища золотой зуб хотелось выдрать. Но вот в спешке, как видно, позабыли. И едем дальше. На перелеске ограды частокол, у ворот два немецких солдата, за воротами барак. Что это за так? Карантин — новое дело, мрачно объясняет Гуськин. Из калетки выходит немец, поважнее, в шинели потемнее. Говорит, что мы должны просидеть две недели в карантине. Гуськин на диком немецком языке объясняет, что мы самые знаменитые писатели всего мира и что мы так здоровы, как, не дай бог, чтобы господин начальник был болен. И зачем мы будем занимать в карантине место, которое нужно для других? Но немец своей пользы не понял и захлопнул калитку. «Гуськин, неужели ехать надо?» «Эд», — отвечал Гуськин презрительно, — «зачем назад, когда надо вперед?» «Ход есть, только надо поискать. Стойте, а я начинаю!» Он заложил руки за спину и стал ходить вдоль ограды. Ходил и внимательно смотрел часовым прямо в лицо. Раз прошел два-три... Черт знает что, удивлялся Аверченко. Весь наш длинный пояс стоял и доверчиво, и покорно ждал. Четыре раза прошел Гуськин мимо часовых, наконец выбрал одного, приостановился и спросил. «Ну?» Часовой, конечно, молчал, но вдруг глаза его поехали вбок. Один раз, другой, третий. Я посмотрела по другую сторону дороги, за кустами стоял еще один немец и невинно разглядывал веточку бузины. Гуськин, медленно, не глядя на немца, стал кругами, как коршун, приближаться к нему. Потом оба скрылись в лесу. Пропадал Гуськин недолго, вышел один и громко сказал. — Делать нечего, поворачиваем назад. Ему покорно повернули, покорно, но бодро, потому что верили в Гускинский гений. Проехали по старой дороге с полверсты и свернули в лес. Там Гускин спрыгнул с телеги и зашагал, оглядываясь по сторонам. В кустах мелькнула немецкая шинель, гуськин свернул. «Подождите, я сейчас!» — крикнул он. Переговоры длились недолго. Вылез он из кустов уже с двумя немцами, которые дружески словами и жестами показывали ему, где повернуть в объезд. Повернули, встретили еще немца, с ним поладили в две минуты. Встретили еще какого-то мужика, на всякий случай сунули ему. Мужик деньги взял, но долго смотрел нам вслед и чесал правой рукой за левым ухом. Ясно было, что дали напрасно. Вечером показались огоньки большого украинского местечка К. А наш уже въезжал на мощную улицу, когда Гускин в последний раз соскочил, и, подбежав к шарахнувшемуся от него прохожему, Стал совать ему деньги. Прохожий удивился, испугался, денег не взял. Тогда мы поняли, что зона действительно кончилась. Как большое местечко при железной дороге, с мощенными улицами, каменными домами и кое-где даже электрическим освещением. Набитое местечко было до отказа путниками вроде нас. Оказывается, переехать через границу еще не значило свободно циркулировать по Украине. Здесь тоже надо было исхлопотать какие-то бумаги и пропуски. А на это нужно было время. Вот сидели здесь путники вроде нас. Долго колесел наш обоз по улицам, ища пристанище. Понемногу та то другая телега сворачивала и исчезала. Под конец осталась только голова каравана. Наши телеги мокрые, грязные, безнадежные. Защились медленно. Гуськин рядом шагал по панели, стучал в ворота и ставни, просил ночлега. Из окон высовывались бороды и руки, мотались, махались, и все отрицательно. И сидели молча, продрогшие, унылые и безответные, и казалось, что Гускин погрузил на три телеги какой-то негодный товар и предлагает покупателям, хотя только отмахиваются. «Везет, как телят!» — соглашается со мной Аленушка. «Что поделаешь? И мысли у нас самые телячьи, выпить бы чего-нибудь теплого, долечь спать!» Наконец, у ворот новенького двухэтажного домика Гускин вступил в такой оживленный диалог с каким-то старым евреем, что возницы наши остановили лошадей. Они, люди опытные, поняли сразу, что дело здесь может наладиться. Диалог был сильно драматический. Голоса падали до зловещего шепота, поднимались до иступленного крика. Оба собеседника говорили одновременно. И вдруг в самый грозный момент, когда оба, потрясая, поднятыми над головой руками, вопили, казалось... Последнее проклятие, так что Алёнушка, прижавшись ко мне, крикнула, они сейчас вцепятся друг в друга. Гуськин спокойно повернулся к нам и сказал извозчикам, ну так чего же вы ждёте, въезжайте во двор. А старик стал открывать ворота. Дом, в который мы вошли, был, как я помянула, новый, с электрическим освещением, но странной конструкцией. Прямо с парадного хода вы попадали в кухню. Нас как почетных гостей провели дальше, но сами владельцы, по-видимому, построив эти хоромы, так в кухне и застряли. Семья была огромная, и тилась на кроватях, сундуках, скамейках и просто подстилках. Самое главное в семье была старуха, потом старухин муж, встретивший нас длинный бородач. Потом дочки, потом дочкины дочки, дочкины мужья, сын жены сына, сыновья дочки и какой-то общий внук, которого все с любовью и воплями воспитывали. Прежде всего, для порядка. Спросили у старухи, сколько она с нас возьмет. Именно для порядка, потому что все равно деваться некуда. Старуха сделала скорбное лицо и махнула рукой. «Э, что об этом говорить? Разве можно брать деньги с людского горя, когда людям некуда преклонить голову? У нас места сколько угодно, и все в доме есть. Тут старуха отвернулась и поплевала, чтобы не сглазить. Так мы еще будем брать деньги?» «Идите себе отдыхать. Дочкина дочка подаст вам самовар, что надо. И прежде всего обсушитесь, ни о чем не беспокойтесь. Какие там деньги?» Мы растроганно протестовали. Я смотрела на эту удивительную женщину со старозаветным париком на голове. Парик был фальшивый, просто черная повязка с белой ниткой поперек, изображающей пробор. «Мы же не можем пользоваться ее великодушием», — сказала Верченко Гуськину. «Надо непременно ее уговорить». Гуськин загадочно улыбнулся. «Это, на этот счет, можете быть спокойны. Ну, я вам говорю». Больше всех взволновалась Аленушка. Со слезами на глазах она сказала мне. «Знаете, мне кажется, что Бог послал нам это путешествие, чтобы мы увидели, что есть еще на свете добрые великодушные люди. Вот эта старуха, простая и небогатая, С какой радостью делится с нами своими крохами и жалеет нас чужих людей. Удивительная старуха, согласилась я. И что удивительнее всего, лицо у нее такое не особенно симпатичное. Вот как не следует судить о людях по их внешности. Мы обе так и растрогались, что даже отказались от яичницы. Бедная старуха отдает последнее. Между тем Гуськин со стариком, не теряя времени, стали хлопотать, чтобы раздобыть необходимые бумаги и завтра же ехать дальше. Сначала старик ходил куда-то один, потом повел Гуськина. потом тому и Гуськин пошел один. Вернулся и сказал, что начальство требует, чтобы Аверченко и я немедленно явились к нему лично. Было уже 11 часов, хотелось спать, но что поделаешь, пошли. Мы смутно представляли себе, что за начальник нас ждет. Комендант, комиссар, Харун, же писарь, губернатор. Сказано, идти идем. Уже давно отвыкли предъявлять какие-либо права или хотя бы добытываться, куда, кому и зачем нас тащит. Везут, как телят, права была Аленушка. Пришли к какому-то казенному учреждению. Не то почта, не то участок. В небольшой выбеленной комнате, за столом офицер, у дверей солдат, форма новая, значит, это и есть украинцы. Вот сказал Госкин и отошел в сторону. Покровительствующий нам старухин муж встал у самых дверей и весь насторожился. Если мол, чуть что он шмык за двери был таков. Офицер молодой, белокурый, малый, повернулся к нам, посмотрел внимательно и вдруг улыбнулся, удивленно, широко и радостно. Так это же правда, вы кто? Я Тейфи, я Верченко. Вы писали в русском слове? Да, писала. «Гы, так я же всегда читал, Я Верченко в Сатириконе, гы, ну прямо чудеса!» Я думал, врет этот лайдак, а потом думал, если не врет, так все равно посмотрю. Я никогда в Петербурге не бывал, откровенно говоря. Очень интересно было бы посмотреть, ужасно рад. Сегодня же вам обоим пришлю пропуски. Где вы остановились?» Тут старухин муж отклеился от двери и пролопотал свой адрес, скрепив его именем Божиим. И Богу!» Мы поблагодарили. «Значит, завтра можем ехать? Если хотите, а то погостили бы. У нас всего вдоволь, даже шампанское есть». «Вот это уж совсем хорошо, даже не верится», мечтательно сказала Верченко. Офицер встал, чтобы провозить нас, и тут мы заметили растерянную физиономию Гуськина. «Так вы же забыли самое главное!» Трагическим шепотом свистел он. «Самое главное! Мой пропуск! Господин начальник!» я же из их труппы еще три артиста. Они же без меня никак не могут. Они же засвидетельствуют. Что же будет? Это будет последний день Помпеи на этом самом пороге. Начальник вопросительно посмотрел на нас. Да-да, — сказала Верченко, — он с нами и трое артистов. Совершенно верно. Рад служить. Распрощались. Гуськин всю дорогу недоумевал. Самое главное позабыли. Что? Позабыли себе пропуск для Гуськина. Новое дело. Дома, успокоенные, довольные сонные, уселись мы вокруг самовара, подогретого дочкиной дочкой. Так как острота умиления над самоотверженной старухой уже прошла, то и мы с Аленушкой согласились поесть А Во всяком случае, мы сумеем ее убедить взять с нас хоть по себестоимости за все это, если уж она ни за что не хочет брать за услуги и квартиру. Не умирать же нам с голоду только от того, что она такой чудесный человек. А какой грубо этот гуськи насклабился, как идиот. Это можете быть спокойны, ему вот старуху не жалко. В комнате тепло, обветренные щеки горят, пора спать. Скоро двенадцать. Влетает молодой человек, вероятно, сынов сын. От начальника пришли, требует пана Верченку. Неужто передумал, а мы-то радовались. А Верченко вышел на кухню, я за ним. Там, окружённый испуганной толпой дочкиных дочек, стоял украинский городовой. Вот пропуски. И вот ещё начальник прислал. Две бутылки шампанского. Каким очаровательным явлением может быть иногда украинский городовой? Мы чокаемся тёплым шампанским. Как высоко вознесла нас судьба. Электрическое освещение, пробки летят в потолок и пенится вино в чашах именно в чашах, потому что... Пили его из чайных чашек. Уф, радостно вздыхает Гускина. я, признаюсь, мертвецки перепугался. Утро в Ка. Денек серенький, но спокойный, уютный, обыкновенный, как всякий осенний день. И дождик обычный, не тот, который третьего дня безнадежный, будто соленые и горький, как слезы, размывал у нас пекровавый ошметье. Лежим долго в постели... Тело разбито, душа точно дремлет, устали мы. А за дверями в кухне говор, суетня, звенит посуда. Кто-то кого-то бронеет, кого-то выгоняют, кто-то заступается. Галдят несколько голосов сразу. Милая симфония простой человеческой жизни. «И где же тарелки? И где же тарелки?» — вырывается что то звонкое соло из общего аккорда. «А вы, демошки. А потом сложный дуэт, что-то вроде Зохер-Бохер, Зохер-Бохер. И густое контральтовое соло. А Мишегене-Копф. верь осторожно приоткрывается и в узкую щелку оглядывает нас черный глазок и прячется. Немножко ниже появляется серый глаз и тоже прячется. Нам гораздо выше прежнего опять черный, огромный, удивленный. Ветверно, дочкины дочки ждут нашего пробуждения. «Пора вставать». Поезд уходит только вечером. Целый день придется просидеть в кцах. Скучно. Скучно, вероятно, от спокойствия, от которого отвыкли за последние дни. Два дня тому назад мы на скуку пожаловаться не могли. Приходит дочка на дочка и спрашивает, что нам приготовить на обед. Мы с Аленушкой приглядываемся в один голос и говорим «Яичницу». Да-да, и больше ничего не надо. Дочка на дочка этим удивлена и даже как будто недовольна, Вероятно, добрая старуха рассчитывала угостить нас на славу. Это было бы бессовестно с нашей стороны, если бы мы стали пользоваться ее порывом. Конечно, яичница все-таки самая дешевая, хотя трудно ее есть два дня к ряду. Аленушка смотрит на меня с упреком и опускает глаза. Пришел Аверченко, принес целую груду чудесных яблок. Аленуешь пошла пройтись, вернулась взволнованная. «Угадайте, что я принесла?» «Не знаю». «Нет, вы угадайте. Корову?» «Нет, вы не шутите, угадайте». «Не могу, кроме коровы ничего не приходит в голову. Канделябры, что ли?» «Ничего подобного», — торжественно говорит она и кладет на стол плитку шоколада. «Вот». Подошла актриса с собачкой, выпучила глаза. Собачка удивилась тоже, понюхала шоколад и тявкнула. «Откуда?» — расспрашивали мы. «Представьте себе». Прямо смешно. Приспокойно купила в ловчонке. И никто ничего и не спрашивал. Никаких бумаг и в очереди не стояла. Прямо увидела, что в окошке выставлен шоколад. Вошла и купила Бормана. Смотрите сами. Какая странная бывает жизнь на белом свете. Идет человек по улице, захотел шоколаду. Пошел в магазин. И, пожалуйста, сделайте ваше одолжение, извольтесь. И кругом люди. И видят, и слышат. Никто ничего, будто так и надо. Прямо анекдот. И не кооператив? Да нет же, просто ловчонка. Ну-ну, нет ли тут подвоха? Давайте попробуем. А когда съедим, можно еще купить. Только, пожалуй, второй раз уж мне лучше не ходить, решает Алёнушка. Пусть кто-нибудь другой пойдет, это еще покажется подозрительным. Умница, Алёнушка. Осторожность никогда не вредит. Когда первая вспышка восторга и удивления проходит, снова становится скучно. Как дотянуть до вечера. Собачка пищит. Ее хозяйка ворчит и чтопает перчатки. Ленушка капризничает. Разве это жизнь? Разве так надо жить? Мы должны так жить, чтобы травы не топтать. Вот сегодня опять будет яичница, значит, снова истребление жизни. Человек должен посадить яблоню и питаться всю жизнь только ее плодами. «Аленушка, милая, — говорю я, — вот вы сейчас за один присест и, между прочим, съели добрый десяток, так надолго ли вам яблони-то хватит?» «Аленушке дрожат губы, сейчас заревет. Вы смеетесь надо мной, да?» «Да, я съел десяток яблок. Так что же из этого?» «Это ты меня и убивает больше всего, что я так погрязла и безвольная». Тут она всхлипнула и, уж не сдерживаясь, распустила губы и заревела по-детски выговаривая «Бу!». А Верченко растерялся. «Аленушка, ну что же вы так убиваетесь?» утешал он. «Подождите денек, вот приедем в Киев и посадим яблоню». «Бу!» — убивалась Аленушка. «Ей-богу, посадим. Яблоки живо поспеют, там климат хороший. А если не хватит, можно немножко прикупать. Изредка, Аленушка, изредка. Ну, не будем прикупать, только не плачьте». «Это все наша старуха наделала», — подумала я. «Аленушке перед этой святой женщиной кажется, что все мы гнусные, черствые и мелочные людишки. Но что тут поделаешь?» Легкий скрип двери прервал мои смятенные мысли. Опять глаз. Посмотрел, спрятался. Легкая борьба за дверью. Другой глаз другого сорта. Посмотрел и спрятался. Третий глаз оказался таким смелым, что впустил с собой в щелочку и нос. Голос за дверью нетерпеливо спросил «Ну?» «Вже!» — ответил он и спрятался. «Что там делается? Мы стали наблюдать». Ясно было, на нас смотрят, соблюдая очередь. «Может быть, это Гуськина за деньги показывает?» — додумался а Тихонько подошла к двери, быстро ее распахнула. Человек пятнадцать, а то и больше отскочили и, подталкивая друг друга, спрятались за печку. Это все были какие-то посторонние, потому что дочкины дочки и прочие домочадцы занимались своим делом, даже как-то особенно усердно, точно подчеркивая свою непричастность к поведению этих посторонних. А совсем отдельно стоял Гуськин и невинно облупливал ногтем штукатурку со стенки. Гуськин, что это значит?» «Фа, любопытник, я же им говорил, чего смотреть? Хотите непременно куда-нибудь смотреть? Так смотрите на меня, писатели, что? Что у них внутри?» Все равно не увидите, а снаружи так совсем такие же, как я. Что? Ну, конечно, совсем такие же. Одно интересно, продавал Гуськин на нас билеты или пускал даром. Может быть, и даром, как пианист, который, чтобы не терять форму, упражняется на немых клавишах. Мы вернулись к себе, заберев дверь поплотнее, а, собственно говоря, почему мы их лишили удовольствия, размышляла Аленушка. Если им так интересно, пусть бы смотрели. «Верно, Алёнушка, поспешила я согласиться, а то ещё опять заревёт». «Да, скажу больше. Чтобы доставить ему удовольствие, мы бы должны были придумать какой-нибудь трюк. Поставить Аверченку вверх ногами, взяться за руки и кружиться, а актрису с собачкой посадить на комод и пусть говорит ку-ку». Днём после первой яичницы, потом была и вторая перед отъездом, развлек нас старухин муж. Это был самый мрачный человек из всех встреченных мною на пути земном настоящему не доверял, в будущее не верил. У вас здесь в пцах хорошо, спокойно. Он уныло долбил носом. Хорошо, что будет дальше? Какие вкусные у вас яблоки? Вкусные, а что будет дальше? У вас много дочек? Много. А что будет дальше? Кто из нас не знал, что будет дальше? И ответить не мог. Поэтому разговор с ним всегда состоял из коротких и глубоких по философской насыщенности вопросов и ответов, вроде диалогов Платона. «У вас очень хорошая жена», — сказала Аленушка. «Вообще все, кажется, очень добрые». Добрые. А что бы...» Он вдруг безнадежно махнул рукой, повернулся и вышел. После второй яичницы сложили вещи. Мужья дочки иных, дочек поволокли наш багаж на вокзал. Мы трогательно попрощались со всеми, и вышли на крыльцо, предоставив Гуськину самую деликатную часть прощания, расплату. Внушили ему, чтобы непременно убедил взять деньги, а если не удастся убедить, пусть положит их на стол. А сам скорее бежит прочь. Последнюю штуку мы с Аленушкой придумали вместе. Еще добавили, что если святая старуха кинется за ним, то пусть он бежит не оглядываясь на вокзал, а мы в рассыпную за ним. Ей не догнать, она все-таки старая. Ждали и волновались. Через дверь слышны были голоса Гускиной Старухи, то порознь, то оба вместе. «Ах, не сумеет он», — томилась Аленушка, — «такие вещи надо делать очень деликатно». И вдруг раздался дикий вопль, вопил Гуськин. Он с ума сошел, вопил громкие дикие слова гелт, гелт, И Старуха вопила и тоже гелт, Крик оборвался. Выскочил Гуськин, но какой... «Мокрый, красный, рот на боку, от волнения расшнуровались оба штиблета, и воротничок соскочил с петли. «Идем», — мрачно скомандовал он. «Ну что взяла?» — с робкой надеждой спросила Аленушка. Он весь затрясся. «Взяла? Хотел бы я так заплатить, как она не взяла. Что? Я уже давно понимал, что она сдерет, но чтобы так содрать. Пусть никогда не зайдет солнце, если я что подобное слыхал». Гуськин в гневе своем пускался в самые сложные риторические обороты. Не всегда и поймешь, в чем дело. Так я и сказал просто, вы, мадам, себе, мадам, верно, проснулись с левой ноги. Так подождем, когда вы себе проспитесь. Что? Я и просто ответил. Ну, вы все-таки заплатили, сколько нужно, беспокоились мы. Ну, новое дело, конечно, заплатил. Заплатил больше, чем нужно. Разве такой, который не платит? Я такой, который платит. Он говорил гордо и вдруг совершенно не кстати прибавил с Деньги, между прочим, конечно ваши.